Глава 4. Мечты в ОС, реальность. Когда я вырасту, стану археологом, как моя мама, гордо заявил Вадик, и все захлопали. Следом поднялась Клавдия, румяная, будто яблочко. Мой папа лётчик-исстребитель, сообщила девочка. Я буду хорошо учиться и тоже стану лётчиком. Каком? А я, когда вырасту, поеду работать на космическую станцию профессора Леонтовского. Просидела девятилетняя Рита Меликова. Она жила и дышала этой мечтой с самого детства и отступать не собиралась, даже когда поняла, что работа мечты по сути самая настоящая каторга. Вместо тюрьмы орбитальная станция, вместо камеры блок, вместо срока условное время. Условные дни и условные ночи, установленные станционной системой для поддержания оптимальных биоритмов, складывались во вполне себе реальные недели, месяцы и годы. И никаких тебе выходных, ни отпуска, ничего. Только работа, только хардкор. Левандовский не выносил нытиков. Правила у шефа в этом отношении отличались жестокой простотой. Жалуешься? Не справляешься? Скучаешь по родным? Тогда дуй домой и не мешай другим работать. За косяки он тоже наказывал, но увольнял только после третьего. Два у Риты уже имелось. Темная фигура расплывалась перед глазами. Беликова приподнялась на локте, с великим трудом разлепила запёкшиеся губы и едва ворочая языком, прошептала: "Я всё могу объяснить". Прибереги объяснения для шефа. Тёмной фигурой оказался Павел, а вовсе не Левандовский. И дышать сразу стало легче. А с умом всё готово. "Хай, Паверник Караевич сам". Японочка подала ему шприц, и Павлеченко ловко засадил иглу рети в предплечье. Рука у Пашки была лёгкая, никто никогда не жаловался. Вот так-то лучше. Улыбнулся потомок донских казаков. Мы уж боялись, что ты ласты склеишь. Ну ты, мать, даёшь. Камикадзе. Глубокомысленно добавила Асуми. У нас это так называть. Ассистентка поднесла к губам Риты стакан воды. Спасибо. Выдохнула Беликова, осушив его до дна. Вы вернули юнита в капсулу. Надо срочно проверить программу и... Хм, кашлянул Паша в кулак и многозначительно посмотрел в дальний угол спального отсека. Маргарита проследила за его взглядом и забыла, как дышать. У стены стоял юнит, стоял и смотрел куда-то себе под ноги. Я его тут приодел немного, ты ведь не против, правда? Рита медленно моргнула. Пашкины штаны её натуги были короткие и узкие. Футболка натянулась на широкой груди, как на барабане. Но это всё равно лучше, чем созерцать те самые причундалы, о которых упоминал месье Девьер. Зачем он здесь? пробормотала она. Почему он не в лаборатории? Повлеченко переглянулся с осуми. Чего это они? Ты помнишь наизусть нерушимые правила универсума? спросил датский казак. Экзаменовать меня собрался? рыкнула Рита. Она вознамерелась сказать ещё много грубых и обидных слов, но в разговор встрял японка. Сагараз наш, 16-му нерушимому правилу универсума, её не подчиняется только по приказам владельца. Пролепетала она, прикрыв от натуги роскосые очи. Получилось совсем без акцента, и Паша одобрительно покивал. Неплохо, самурайская дочь, весьма неплохо. Растёшь, а суми просияла. Маргарита села на постели, потёрла виски. Вы совсем оболдели? Где я вам сейчас эту магали достану? Она за сотни голометров отсюда, с другим юнитом на борту. «А зачем нам, Моголи?» — скинул Пашка казацкие брови. «Наверное, такие же хмурили в свое время Стенька Разин и Емельен Пугачев». «Тебе же нужен владелец, чтобы управлять этим вот...» Она кивком указала на юнита. «Чудом в штанах». «А вот это самое интересное!» — хмыкнул Павличенко. «Уж не знаю, как это вышло, но владелец юнита ты...» «Я?» — Рита аж подскочила. «Именно!» — кивнул Павел. «Может, повлияла волна радиации от гамма-сетки или программный сбой? Но там, на мосту в гравитационном тоннеле, 727-й автоматически активировался на твою защиту». «Поэтому он меня и вытащил!» — прошептала ошарашенная Рита. «В точку!» — подмигнул Павел и потрепал ее по плечу. «Говорил я тебе, скажи к черту, а ты упрямилась. Видишь, что из этого вышло?» Пошёл к чёрту, буркнула Беликова. Теперь увы, позновато. Ты на 100% уверен, что он активированно меня? Вавличенко хмыкнул, поднялся и отошёл на пару шагов. Взял с полки увесистый томик Марксизм-ленинизм в пост-индустриальную эпоху, размахнулся, целясь прямиком рить в лабешник. Юнит среагировал мгновенно, подлетел, вывернул Пашке руку, заломил Марксизм упал на коврик, а датский казак завопил: "Ай, больно! Пусти его!" Скорее, машинально, чем осознанно, крикнула Маргарита и опешила. 727 моментально подчинился приказу, оставил Павла в покое и отступил на своё место в угол. Привалился к стене и уставился в пол. Вот это поворот. Беликова возрылась на коллегу: "Ты цел жить буду?" Ваша поднялся и опровил халат. Эмпирические методы всегда рисковые, но зато самые продуктивные, сама знаешь. Пойдём, Рита откинула простыню, которая её заботливо укрыла осуми, и вознамерилась встать. Ты куда собралась, шальная императрица? Павлеченко уложил её обратно и скрестил руки на груди. Надвернуть юнит в капсулу и провести полное обследование. Ты дальше собственного блока уйти не сможешь. Может, хватит на сегодня подвигов? Рита глянула на браслет. Половина 3-го ночи. Шеф бы сказал, что время детское, но и как быть тогда с ним? Вонякак. Павличенко развёл руками. Пусть остаётся здесь, пока тебе не полегчает. Шеф всё равно раньше, чем через неделю не вернётся. Так что А если ночью это чудо решит меня придушить? нахмурилась Рита. Он активирован на твою защиту. Юнит 727, твой телохранитель Белка. И ты как сотрудник Юниверсума прекрасно знаешь, что причинить вред владельцу наши изделия не могут. Во-первых, это основной закон робототехники, а во-вторых, самоуничтожение ещё никто не отменял.